Об авторе и его книге. Джордж Сэмюэл Клейсон родился в Луизиане, штат Миссури, 7 ноября 1874 года. Он выпускник университета Небраски, служил в американской армии во время испано-американской войны. В начале своей издательской карьеры он основал картографическую компанию Clayson Map в Денвере, штат Колорадо, и опубликовал первый атлас дорог Соединенных Штатов и Канады. В 1926 году выпустил первый в знаменитой серии памфлет о финансовом успехе, используя сюжет из истории древнего Вавилона. Памфлеты быстро расходились по банкам и страховым компаниям и вскоре завоевали большую популярность у миллионов читателей. Самый известный памфлет «Богачи из Вавилона», название которого заимствовано для этой книги. Вавилонские притчи стали образом современной классики.